Глава 697. Сотня тысяч гор. Формация черного тумана» была повержена. Источая жуткую жажду убийства, Манхау медленно покинул ее пределы. Он силой жал пальца на горле старика, с мерзким хрустом сломав ему шею и потушив его пламя жизни. Манхау расслабил пальцы, позволив обмякшему телу рухнуть вниз. У него даже в мыслях не было проверить старика на наличие бездонной сумки. Запредельная лилия позади сведя пораскачивалась, отчего могло показаться, что за спиной Манхау находилась жуткая шевелящаяся завеса. Запредельная лилия была готова к использованию после перехода на второе отсечение, к тому же жизненная сила внутри него была дарована ему Дану, семицветной запредельной лилией. Благодаря ей после стирания воли запредельной лилии, его многолетняя смертельная вражда с цветком закончилась, а сама лилия стала ему верна. Такая верность создавала между ними нерушимую связь, связь, значительно превосходящую связь других практиков с их сокровищами отсечения души. Сейчас в мире Манхау не существовало никого, кроме фигуры, находящейся в курельнице. Покинув магическую формацию, он превратился в зеленый дым и помчался к первой горе. Оставшиеся у курельницы двое из стариков изумленно переглянулись, а потом Патриарх на втором отсечении взмыл воздух с криком «Остановить его!» Все ученики секты Черного Сита внизу поднялись в воздух и построились в гигантскую магическую формацию. Сначала снизошла сила неба и земли, а потом и сотня тысяч гор начала напитывать силой магическую формацию. Патриарх на третьем отсечении не стал подниматься в воздух, но все же поднялся на ноги и приложил ладонь курильницы. Глаза старика заблестели, отражая вращение его культивации. Он задействовал свое могущество для продолжения переплавки. «Этот парень явно не слабак, раз сумел пробиться так далеко», — подумал он. «Даже я не уверен, что смогу его одолеть. Поэтому я попытаюсь вывести его эмоции из равновесия. Учитывая культивацию Джоу Тэ и магическую формацию учеников, если в его сердце воцарится хаос, у нас есть все шансы победить его». Как только Манхау покинул формацию, перед ним сразу же возник новый противник — Патриарх на втором отсечении. Глаза Манхау полыхнули жаждой убийства, особенно когда он увидел, как другой патриарх начал ускорять процесс переплавки Сюэцин в Курильнице. Взгляд Манхау застлала кровавая пелена. «Прочь с дороги!» – взревел он, взмахнув рукавом. Патриарха на втором отсечении силой отшвырнула назад, кашляя кровью, старик изумленно посмотрел на Манхау. Его попытка остановить незваного гостя лишь немного его замедлила. Тем временем сотни тысяч учеников внизу передали свою силу в магическую формацию, в небо ударил яркий свет, полностью затопив секту. А потом вверх рванули сияющие фигуры. Внешне они напоминали светящиеся души, олицетворяющие учеников секты Черного Сита внизу. Они начали строиться в плотную формацию, чтобы не дать Манхау прорваться к Курильнице. «Посмотрим, как ты справишься с этим!» — злорадно крикнул Патриарх на втором отсечении. Когда формация начала вращаться, все цвета в небе и на земле потускнели. Вместе с духовной энергией сотни тысяч гор поднялся сильный ветер. «Жить надоело!» — яростно прошипел Манхао. С влагом о трёх хвостах наперевес он рванул вперед. Вместе с божественными способностями кровавого бессмертного он начал сеять смерть и разрушение. Отчаянные вапли и крики не прекращались ни на секунду. Невероятная культивация Манхао сметала их с пути словно мелких букашек. Однако учеников секты Черного Сита было слишком много, Манхао физически не мог быстро со всеми ними расправиться. Патриарх на втором отсечении держался неподалеку, готовясь нанести удар из подтяжка, если представится возможность. Когда бы он и Манхао не обменивались ударами, старик заходил со кровавым кашлем, девясь могуществу его оппонента. Патриарх на третьем отсечении направил еще больше культивации в курельницу, чтобы ускорить переплавку. Когда изнутри послышались жалобные и полные отчаяния женские крики, Манхэу окончательно обезумел. «Да сдохните уже!» Он резко вскинул над головой руки, а потом опустил их вниз. Земля внизу глухо зарокотала, растрепанные волосы Мэнхэу развивались на ветру, а на его лбу взбугрились вены. Кажется, он перешел грань и с головой ушел в пучину безумия. «Заклинание поглощения гор!» «Да поднимется сотня тысяч гор!» Во все горло закричал небо Манхао, земля внизу забурлила словно вода, а потом сотня тысяч гор секты Черного Сита начала дрожать. Будто сотня тысяч невидимых рук пыталась вырвать их из земли. Это было заклинание поглощения гор. Заклинание поглощения гор, напитанное силой второго отсечения Манхао и его вечного предела. Высвобожденная магия сотрясла небо и сколыхнула землю. «Поднимайтесь!» Взревел Мэнхао. Сотня тысяч гор опять задрожала. Наконец, десять тысяч гор силой были вырваны из земли. Куски породы и камни посыпались вниз в ямы, где совсем недавно стояли горы. С их неровных краев свисали лианы и корни деревьев, некоторые несколько метров в длину, другие в несколько дюжин. Происходящее ошарашило всех в секте чёрного сита. Не только простых учеников и старейшин стадии зарождения души, но и двух патриархов стадии отсечения души. По их мнению, сейчас творилось нечто совершенно невероятное. Кто это? Почему он кажется таким знакомым? Я тоже его где-то видел. И что вообще происходит? Проклятье! Никогда еще не видел такой божественной способности! Дальнейшие выкрики потонули в чудовищном грохоте. Неизвестный практик пытался вырвать из земли сотню тысяч гор секты Черного Сита. К этому моменту немало людей осознало, что они уже где-то раньше видели Мэнхоу но творящиеся вокруг безумия сбивало с толку. Никто не мог понять, где же они видели такого внушающего ужас-эксперта. «Остановите его!» – закричал патриарх на третьем отсечении. Сотня тысяч гор являлась фундаментом секты Черного Сита, именно благодаря им секта просуществовала столько лет. К тому же защитная магическая формация секты для работы требовала их духовную энергию. Если сотня тысяч гор действительно будет вырвана из земли, В теории это не уничтожит секту, но на практике ей придёт конец. Переплавка Сюэцен отошла на второй план, куда важнее была безопасность секты. Патриарх на третьем отсечении отпустил Курильницу и помчался к Манхао. Ученики секты Черного Сита сбросили оцепенение и бесстрашно ринулись на Манхао. Флаг о трех хвостах, зловещая запредельная лилия и десять тысяч магических символов встали на защиту Мэнхао. Последние превратились в смертоносный вихрь. С грохотом тысячи гор были с корнем вырваны из земли, каменные исполины, со струящейся во все стороны энергии зависли в воздухе. «Скажите мне, люди, знаете ли вы, что такое страх?» прокричал Манхао, а потом запрокинул голову и зашался со смехом безумца. С налитыми кровью глазами он напрягся, а потом зычно приказал. «Заклинание поглощения гор! Поднимитесь!» Ещё десять тысяч гор оторвались от земли, теперь в воздухе парило двадцать тысяч гор. Оставшиеся 80 тысяч яростно дрожали и оглушительно рокотали, то и дело верхушки некоторых гор с треском отламывались и взмывали в воздух. На Манхау со всех сторон обрушились божественные способности. Результат атаки учеников секты и двух обезумевших патриархов, которые хотели любой ценой остановить его. Изо рта Манхау брызнула кровь, А потом внутри вспыхнула сила Вечного Предела. Атакующие изумленно застыли, когда многочисленные раны Мэнхау мгновенно затянулись. С Вечным Пределом он обладал практически неумирающей душой. С ней, пока оставался хотя бы крошечный фрагмент души, можно было одолеть смерть и вернуться к жизни. С Вечным Пределом он всегда мог вернуться к жизни, пока оставалась хотя бы одна капля крови. Все еще противитесь мне!» – проревел Манхал. С Рокотом еще 30 тысяч гор взмыли вверх. Теперь в воздухе парило 50 тысяч гор, половина горной гряды была вырвана с места. Без давления этих гор на лей линии духовной энергии, пролегающей под землей, духовная энергия в секте пришла в полнейший хаос. Духовная энергия своей пульсации сметала растения и деревья, превратив некогда зеленеющий ландшафт в голую пустошь. Тем временем в южном пределе произошло нечто, поставившее все великие секты и кланы на уши. В секте Пурпурной Судьбы дух Пилюли неожиданно вышел из медитации и поднялся на ноги. Подняв голову вверх, он увидел парящую над сектой каплю крови. Рубиновая капля быстро превратилась в нечто похожее на кровавый барьер, накрывший всю секту Пурпурной Судьбы. «Патриарх Кровавый Демон! Как это понимать?» – воскликнул дух Пилюли, взмыв в небо. Вслед за ним полетело множество практиков секты «Пурпурной судьбы». Дух пилюля взмахнул рукавом, и весь мир содрогнулся. Чудовищная сила с грохотом обрушилась на кровавый барьер. Тот задрожал, но остался на месте. За его пределами возник древний старик в алом халате. Он посмотрел вниз на секту «Пурпурной судьбы» и сказал. «Собратдал вас, Дух Пилюли. Это кровь из древней секты бессмертного демона». «Ты действительно думаешь, что сможешь пробиться сквозь кровь короля демонов?» Этим стариком был патриарх секты Кровавого Демона из Южного Предела. По легенде, в глубинах секты Кровавого Демона скрывается старший демон неба и земли. Долгие годы он спал, лишь изредка пробуждаясь от сна. Этот старший демон являлся дау-резервом секты Кровавого Демона. При контакте с внешним миром секту представлял патриарх Кровавый Демон. «Я сделал это не из злого умысла», — объяснил старик. «Эта кровь является особым сокровищем, которое задержит тебя здесь на 7 дней. На закате седьмого дня барьер спадет. Каплю крови можешь оставить себе в качестве извинений». «Ты...» — гневно воскликнул дух пилюли, но старик валом алом молча развернулся и растворился вдалеке. Похоже, произошло в секте Одинокого Меча, в секте Золотого Мороза, в клане Сун и Ли, Пять капель крови запечатали штаб-квартиры всех самых могущественных сект и кланов Южного предела. Кровь стала печатью, каждая из которых заточила всех внутри своей секты и даже предотвратила пробуждение Дао-резервов секты кланов. «Что задумала секта кровавого демона?» — гадали многие в Южном пределе. А потом произошло нечто, потрясшее этих людей еще больше, небо внезапно покраснело. Сто тысяч учеников секты Кровавого Демона появились в небе Южного Предела, где они растекли руки и окропили небо своей кровью. Парящая в самом центре строя лишь подняла над головой простой без узоров магический сосуд. Внутри находилась капля золотой крови. Вылетев оттуда, она впитала в себя всю свежую кровь учеников секты. Золотая капля стала алого цвета, а потом она превратилась в гигантский сияющий красный барьер, накрывший весь Южный Предел, Тем самым полностью его запечатав. Такая огромная печать не могла простоять долго, в лучшем случае она продержится 7 дней. Когда печать накрыла земли Южного предела, Мен вырвал половину гор секты Черного Сита. Погрузившаяся в хаос духовная энергия грозилась располостись по всему южному пределу. Однако кроваво-красный барьер не позволил этим волнам выбраться за пределы секты. Ни одна великая секта или клан Южного предела не заметила ничего странного. Ни один могущественный эксперт ничего не заподозрил. В глубинах секты кровавого демона располагался пруд света крови. В пруду в позе лотоса медитировал старик, худой и сморщенный, он больше напоминал труп, чем живого человека. Как вдруг он открыл глаза, которые засветились беспредельной древностью. Как же долго я ждал! Наконец-то этот день настал!